Я прибыл из Лондона в коле с Маркизом, моим учеником. Мы остановились, если не изменяет мне память, в Золотом Льве, где по каким-то причинам вынуждены были провести целый день и следующую ночь. Когда я гулял в послеобеденное время по улицам, мне показалось, что я вижу опять молодого незнакомца, с которым встретился тогда в Пасси. Он был весьма плохо одет и гораздо бледнее, чем в первое наше свидание. На руке у него висел старый дорожный мешок, указывавший на то, что он только что прибыл в город. Он обладал лицом слишком красивым, чтобы его можно было забыть, и я тотчас же признал его. «Подойдемте-ка к этому молодому человеку», — пригласил я маркиза. Радость юноши была неописуема, когда он тоже признал меня. «О, милостивый государь!» — воскликнул он, целуя мне руку — «Наконец-то я могу еще раз выразить вам мою вечную признательность». Я спросил, откуда он теперь. Он отвечал, что прибыл морем из Гавра, куда вернулся незадолго перед тем из Америки. «Вам, видно, туго приходится», — сказал я ему. «Ступайте к золотому льву, где я стою. Я отточа следую за вами». Я вернулся в гостиницу, сгорает нетерпение узнать подробности его несчастной судьбы и обстоятельства его поездки в Америку. Я окружил его заботами и распорядился, чтобы у него ни в чем не было недостатка. Он не заставил себя упрашивать и вскоре рассказал историю своей жизни. «Вы столь благородно со мной поступаете, — обратился он ко мне, — что я бы упрекал себя в самой черной неблагодарностью утаив что-либо от вас. Поведую вам не только мои беды и несчастья, но и мою распущенность и постыднейшие мои слабости. Уверен, что строгий ваш суд не помешает вам пожалеть меня. Должен предупредить здесь читателя, что я записал его историю почти тотчас по прослушании её, и, следовательно, не должно быть места сомнениям в точности и верности моего рассказа». Заявляю, что верность простирается вплоть до передачи размышлений и чувств, которые юный авантюрист выражал самым отменным изяществом. Итак, вот его повесть, к которой я не прибавлю до самого ее окончания «Ни слова от себя».